Полюбивший страдания. Священный исповедник Лука Крымский. Священный исповедник Лука Крымский, войно Есинецкий, архиепископ. Годы жизни с 1877 по 1961. Практикующий хирург, ученый с мировым именем. Валентин Феликсович Война-Ясенецкий, доктор медицинских наук, 1917 год. Главврач Ташкентской городской больницы. Профессор Среднеазиатского государственного университета. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Туркестанского университета, 1920 год. во епископа Ташкентского и Туркестанского в 1923 году. Архиепископ Красноярский с 1942 года. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Лауреат Сталинской премии первой степени в области хирургии, 1946 год. Архиепископ Симферопольский и Крымский с 1946 года. Память празднуется в день кончины святого, 29 мая по-старому, 11 июня по-новому стилю. Трагические события XX века явили миру новых молитвенников, совершавших свой подвиг в условиях, порой не поддающихся ни описанию, ни воображению. Теперь, когда доступен исчерпывающий фактический материал о жертвах гонений новейшего времени, можно с достоверностью убедиться в том, что дано было претерпеть новым мученикам за веру. Наиболее полные, авторитетные и безупречные с точки зрения исследовательской объективности сведения на эту тему представлены в трудах игумена домоскина Орловского. Приведем здесь только один пример – несколько штрихов из жития святителя Луки, дающих общее представление о том, в каких условиях приходилось ему, как и множеству других святых нашей эпохи, проводить свою молитвенную жизнь. 1920-е годы. Ссылка в Плахина. Это крохотное поселение, расположенное в 230 километрах за полярным кругом, как описывает сам святитель, состояло из трех изб и двух больших груд навоза и соломы, которые оказались жилищами двух небольших семей. Жить пришлось на половине избы с двумя окнами в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Вблизи нар стояла железная печурка. Утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре. В не часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю. В этих условиях подвижник не оставлял молитву, не оставлял пасторское попечение. У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Здесь однажды епископа посетил гость, сумевший каким-то образом сюда добраться. Переступив засыпанный снегом порог, приезжий увидел следующее. Убожество и нищета жилища проглядывали во всем. На некрашенном столе стояла кружка с водой и лежал кусок черного хлеба. Никакой другой пищи не было видно. Епископ Лука молился. Знаком руки владыка просил гостя подождать, и минут через десять, когда совершил последний поклон, обернулся к гостю и сказал «А теперь будем знакомиться». «Духовная зрелость и мера величия этой души приоткрывается в случайно оброненном владыкой слове «Я полюбил страдания», — писал он в одном из своих писем. Одиннадцать лет провел этот человек в тюрьмах и ссылках. О том, как молился святитель, находясь в тюрьме, вспоминает его сокамерник. Пережитые епископом Лукой скорби нисколько не подавили его, но напротив утвердили и закалили его душу. Владыка дважды в день вставал на колени, обратившись к востоку, и молился, не замечая ничего вокруг себя. В камере, до отказа наполненной измученными, озлобленными людьми, неожиданно становилось тихо. Все окружавшие его, а среди них были и мусульмане, и неверующие, начинали говорить шепотом и как-то сами собой разрешались только что раздиравшие людей ссоры. В связи с этим вспоминается история о том, как в 1931 году была арестована и помещена в камеру бутырской тюрьмы Схиегумения Фомарь Марджанова. Это была многоголосая в 50 человек камера. Здесь находились разнородные заключенные и политические, и уголовные. Уголовницы часто шумели, начинали петь неприличные песни. Матушка была радостна и бодра, утешала и подбадривала других. Все ночи напролет, когда стихала в камере, она молилась, стоя на коленях на нарах. Новосибирская тюрьма Нас перевели в большую уголовную камеру, где наш шпана встретила настолько враждебно, что я должен был спасаться бегством от них. Стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем случае не вернусь в камеру. Красноярская тюрьма. Нас посадили в подвал двухэтажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был другой, где находились казаки. Никогда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас при расстреле казаков. Ссылка в деревню Хая на реке Чуни, притоке Ангары. Деревушка в восемь дворов, кругом бескрайняя лесная пустыня. В марте тут еще глубокая зима. Дом часто до крыши заносила снегом. Приходилось ждать, пока утром олени протопчут тропу, чтобы можно было принести хвороста на растопку. В рукомойнике в сенях замерзала вода. С глубоким христианским смирением переносил владыка Лука все тяготы ссылки. Своему сыну Михаилу он пишет из Енисейска «Обо мне не заботься, я ни в чем не нуждаюсь». Через несколько месяцев в другом письме «Обо мне не беспокойтесь, Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю». Арест 1930 года. Пребывание в переполненной душной камере подействовало на сердце. Нарастала сердечная недостаточность. Свидетельство врачей – кардиосклероз, склероз аорты и декомпенсация сердца. Больному необходим абсолютный покой, длительное лечение. Резолюция – отказать, оставить без последствий. Еще год страданий в тюрьме. Приговор от 15 мая 1931 года. Выслать в Северный край сроком на три года. «Направить этапом». Архангельская ссылка. Арест 1937 года. Владыке 60 лет. Во время допросов он претерпел карцер, побои, издевательства. Конвейер, непрерывные допросы, сопровождаемые пытками, доводили подследственного до ума умопомрачения. Владыка подвергается этому испытанию не однажды. Страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Чекисты сменяли друг друга, не давали спать ни днем, ни ночью. Другой раз. Допрос с конвейером продолжался 13 суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из-под которого обливали мне голову холодной водой. Протокол, датированный 23 ноября 1937 года, Я, несмотря на тяжелое состояние от голода и лишения сна, долго отказывался подписать. Очередной допрос прерван, сердце сдало. С тяжелыми отеками владыка отправлен в тюремную больницу. Июль 1938 года допросы возобновляются. Февраль 1939 года. При сидении на стуле в течение трех недель. Я был доведен до состояния тяжелейшей психической депрессии, до потери ориентации во времени и пространстве, до галлюцинаций, до паралича задних шейных мышц и огромных отеков на ногах. 1940 год. Епископ, ученый с мировым именем, отправлен в третью ссылку. Райцентр Большая Мурта, в 110 километрах от Красноярска. С началом Великой Отечественной войны владыка обратился к руководству за разрешением на работу в тыловом госпитале. С фронта уже шли эшелоны с ранеными. Октябрь 1941 года. Епископ Лука назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Эвакогоспиталя. Он с головой погружается в многотрудную напряженную хирургическую работу. В 1942 году, по окончании ссылки, владыка, наконец, получает возможность вернуться к церковному служению. Назначен на Красноярскую кафедру. В самый разгар войны профессор-архиерей проводит многочисленные хирургические операции, спасая раненых солдат. Помимо этого, владыка начинает активно участвовать в работе Священного Синода. Насыщенность и обширность хирургической работы была колоссальной. 67-летний старец работал по 8-9 часов в сутки и делал 4-5 операций ежедневно. Все это сказывалось на подорванном в заключении здоровье. Заканчивалась война, но трудов не убавлялось. Впереди владыку ожидало еще более 15 лет архипасторского служения.